Летающий в ночи. Несмотря на наличие у Диза лицензии пилота, он не слишком интересовался этим делом до убийств в аэропорту Мэриленда, третьего и четвёртого случаев в серии. Лишь тогда он учуял особое сочетание крови и потрохов, которого ожидали читатели взгляда изнутри. Ухватившись за добрую дешёвую тайну вроде этой, можно ожидать резкого взлёта тиража, А в жёлтой прессе увеличение тиража гораздо важнее название игры. Это её священный грааль. Впрочем, одновременно с хорошей новостью Дис узнал и плохую. хорошая состояло в том, что он наткнулся на этот сюжет раньше прочей своры. Он всё ещё не побеждён, он ещё чемпион, он ещё первый боров-свинарники. Плохая же заключалась в том, что лавры на деле принадлежали Моррисону. Пока, во всяком случае. Моррисон, новый главный редактор, продолжал ковыряться в этом проклятом деле даже после того, как Диз, ветеран репортерского ремесла, заверил его, что там, кроме врага и слухов, ничего нет. Дизу не очень нравилось, что Моррисон учил кровь первым. Собственно говоря, ему это страшно не нравилось. И это вызывало у него вполне объяснимую потребность разозлить Моррисона. И он уже знал, как это сделать». «Да, Фри, Мэриленд, верно?» Моррисон кивнул. «Из серьёзной прессы за это ещё никто не уцепился?» — спросил Дис и с удовлетворением заметил, что Моррисон тут же ощетинился. «Если вы имеете в виду, не предположил ли кто-нибудь, что там действует серийный убийца, ответ — нет». Холодно заметил он. «Но это ненадолго», — подумал Дис. «Но это ненадолго», — произнёс Моррисон. И «Ещё один случай, и...» «Подайте досье», — бросил Дис, указывая на светло-коричневую папку, лежавшую на неестественно аккуратном столе Моррисона. Вместо этого лысеющий редактор накрыл папку ладонью, и Дис понял две вещи. Моррисон собирается её отдать, но сначала хочет немного поквитаться за изначальное недоверие и за его надменную ветеранскую позу. «Что ж, может, оно и верно». Может, даже первому борову-свинарнику надо время от времени накручивать маленький хвостик, чтобы напомнить ему его место в существующем порядке вещей. «Я думал, вы должны быть в музее естественной истории и разговаривать со специалистом по пингвинам», — сказал Моррисон. Уголки его губ скривились в лёгкой, но, несомненно, недоброй улыбке. Тем самым, который считает, что они умнее людей и дельфинов, Диз указал на единственный предмет на столе Моррисона, не считая папки и фотографий туповатой на вид жены и туповатых на вид троих детей. Большая проволочная корзина с этикеткой «Хлеб насущный». В настоящее время в ней лежала тонкая рукопись из шести, восьми страничек, скреплённая приметной ярко-красной скрепкой Диза и конверт с пометкой «Контактные отпечатки. Не сгибать». Моррисон снял ладонь с папки. При этом у него был такой вид, будто он готов снова её прихлопнуть, если Дис резко дёрнет. Открыл конверт и вытряс оттуда два листа с чёрно-белыми снимками, не больше почтовых марок. На каждом снимке были длинные ряды пингвинов, молча смотревших в видоискатель. В них, несомненно, было что-то жуткое. На взгляд Мёртона Моррисона они напоминали зомби Джорджа Ромеро во фраках кивнув, он опустил их обратно в конверт. Дис, в принципе, недолюбливал всех редакторов, но вынужден был признать, что этот, по крайней мере, воздаёт должное, когда требуется. Такое свойство встречалось нечасто, и Дис подозревал, что в дальнейшей жизни редактора это станет причиной всяческих медицинских проблем. Впрочем, возможно, они уже начались. Вот он сидит, ему ещё явно 35 нет а череп уже по меньшей мере на три четверти голый. «Неплохо», — произнёс Моррисон. «Кто снимал?» «Я снимал», — ответил Дис. «Я всегда делаю снимки к своим статьям. Вы хоть иногда смотрите на подписи к фотографиям?» «Обычно нет», — ответил Моррисон и бросил взгляд на рабочее заглавие, которое Дис пришлёпнул к статье о кингвинах. «Лебби Грэннет придумала бы, конечно, что-нибудь более броское, более яркое». Это всё-таки её работа. Но в отношении заголовков инстинкт Диза не подводил. И он обычно находил нужную улицу, даже если не удавалось найти нужный дом и нужную квартиру. «Внеземной разум на Северном полюсе». Так звучал этот. Пингвины, конечно, пришельцами не были. А Моррисон был в курсе того, что на самом деле они живут в районе Южного полюса. Но это почти не имело значения. Читатели взгляды изнутри сдвинулись и на пришельцах, и на разуме. Возможно, от того, что большинство из них ощущали себя первыми и чувствовали в себе большой недостаток второго. И значение имело именно это. «Заголовок что-то не очень», — заговорил Моррисон. «Но для этого есть либби», — закончил за него Дис. «Так что...», что — что поинтересовался Моррисон. Под очками в золотой оправе его глаза казались большими, голубыми и бесхитростными. Он снова накрыл папку ладонью, улыбнулся Дизу и, выжидающе на него, посмотрел. «Так что вы хотите от меня услышать? Что я ошибся?» Улыбка Моррисона стала на миллиметр другой шире. «Всего лишь, что вы могли ошибиться. Этого, пожалуй, будет достаточно. Вы же знаете, какой я душка». «Ну да, рассказывайте». Сказал Дис, почувствовав, однако, облегчение. Он вполне мог снести некоторую толику унижения, но вот ползать на брюхе он не любил. Моррисон глядел на него, прижимая папку растопыренными пальцами. «Ладно, я мог ошибиться. Очень великодушно с вашей стороны в этом признаться», заметил Моррисон и подал ему папку. Дис алчно вцепился в папку, пересел в кресло у окна и раскрыл её. То, что он сейчас читал, а это было всего лишь бессистемной подборкой сообщений информационных агентств и вырезок из нескольких еженедельных газет небольших городков, его потрясло. «Я этого не увидел раньше», — подумал он. И тут же у него промелькнуло. «Почему я этого не увидел раньше?» Ответа он не знал. Но зато точно знал, что если будет и дальше пропускать такие сюжеты, то придётся перестать считать себя первым Боровым в свинарнике жёлтой прессы. А ещё он знал, что если бы им с Моррисоном пришлось поменяться местами, а за последние семь лет Дид дважды отказывался от места главного редактора «Взгляда» изнутри, то заставил бы Моррисона ползать перед ним на брюхе, как черепаху, прежде чем отдать папку. «Чёрта с два», — сказал он себе. «Ты бы выкинул его из кабинета, как паршивого кота», У него промелькнула мысль, что он может перегореть. Он знал, что в этом деле такое случается довольно часто. Конечно, какое-то время ты можешь писать о летающих тарелках, уносящих целые бразильские деревни. Обычно такие материалы иллюстрируются нерезкими фотографиями лампочек, подвешенных на нитках, собаках, умеющих считать, и безработных папашек, которые кромсают своих детишек на мелкие кусочки. А потом, в один прекрасный день, ты ломаешься как Уолш, которая как-то вечером вернулась домой и легла в ванну, обернув голову пластиковым мешком из химчистки. «Не будь дураком», — сказал он себе. Но беспокойство не покидало его. Сюжет там прямо сидел, большой, как жизнь, но раза в два гнуснее. Как же, чёрт возьми, он сумел его проморгать? Он взглянул на Моррисона, который откинулся в крест и сложив руки на животе, и наблюдал за ним но ну и?» — поинтересовался Моррисон. «Да», — откликнулся Дис. «Из этого, возможно, получится что-то грандиозное». «Но это ещё не всё. По-моему, это правда». «Мне плевать, правда это или нет», — заметил Моррисон. «Если это помогает продавать газету. А с таким материалом мы сможем продать очень много газет, верно, Ричард?» «Да». Он поднялся и засунул папку под мышку. Хочу пройтись по следам этого парня, начиная с первого известного случая в Мэнне. Ричард. Гдис повернулся от двери и увидел, что Моррисон снова разглядывает контактные отпечатки. Он улыбался. Как вы думаете, что если поместить лучшие из этих рядом со снимком Дэнни Дэвита из фильма про Бэтмена? Соль ответил диск и вышел. Вопросы и сомнения вдруг чудесным образом отошли на задний план. Ноздри снова щекотал давно знакомый, сильный и совершенно неотразимый запах крови. И теперь он хотел лишь одного — пройти весь путь до конца. Конец наступил через неделю, но не в Мэне, не в Мэриленде, а гораздо южнее, в Северной Каролине. Лето было в разгаре, и это означало, что жизнь должна быть проще, а хлопок — выше, но ничто не давалось легко Ричарду Дизу тем долгим днём до самой темноты. Основной проблемой было то, что диск какое-то время, по крайней мере, никак не мог сесть в небольшом аэропорту Уилмингтона, обслуживавшем лишь одну крупную авиакомпанию, несколько местных авиалиний и множество частных самолётов. В этом районе оказалось несколько скоплений грозовых облаков, и Диз описывал круги в 90 милях от аэродрома, поднимаясь то вверх, то вниз, в неустойчивых воздушных потоках. А когда пошёл последний час дневного света, он начал ругаться. К тому времени, когда ему дали разрешение на посадку, было уже 19.45. До заката оставалось меньше 40 минут. Он не знал, придерживается ли летающий в ночи обычных правил. И если придерживается, то он неподалёку. И летающий там был. Дис в этом не сомневался он нашёл то самое место, ту самую «Цесну Скаймастер». Поиски могли привести его в Виргинию Бич, Шарлотту, Бирмингем или ещё куда-нибудь южнее, но не привели. Дис не знал, где тот скрывался между вылетом из Даффи в Мэриленде и прилётом сюда, но ему было всё равно. Достаточно было осознания того, что интуиция не подвела. Парень продолжал кружить по ветру. Большую часть прошлой недели — Дис убил на то, чтобы обзвонить все аэропорты к югу от Даффи, которые, возможно, укладывались в схему действий летающего. Он снова и снова повторял звонки из номера в мотеле Days Inn, пока не начинал болеть палец, а собеседники не начинали раздражаться его настойчивостью. И всё же, в итоге, настойчивость была вознаграждена, как уже нередко бывало. Накануне вечером частные самолёты садились на все предполагаемые аэродромы, и везде среди них были Cessna Skymaster 337. И неудивительно, поскольку это вроде Тойоты частной авиации. Но Cessna 337, вчера вечером приземлившаяся в Уилмингтоне, была именно той, что он искал. Никаких сомнений. Он сел на хвост этому парню. Крепко сел на хвост. N-471B. «Заход по элс ВПП-34», послышалось в наушниках. Говорили лаконично и протяжно. «Курс 160, занимайте 3000 футов». «Курс 160, снижаю с 6 до 3, вас понял». «И учтите, погодка у нас внизу довольно паршивая». «Вас понял». Ответил Дис, подумав о том, что старый фермер Джон, который сидит там, в какой-нибудь пивной бочке, именуемой в Уилмингтоне диспетчерской службой, был уверен, что оказал ему услугу, сообщив об этом. Но он-то знал, что погода в этом районе паршивая. Он видел грозовые тучи, в которых местами гигантскими фейерверками полыхали молнии. И последний, минут сорок, он описывал круги, ощущая себя так, словно сидит в бетономешалке, а в двухмоторном бичкрафте. Он вырубил автопилот, который так долго водил его дурацкими кругами над Северной Каролиной, где он то видел, то терял из виду фермерские поля внизу и ухватился за штурвал. Внизу никакого хлопка, насколько он мог видеть, ни высокого, ни низкого. Всего лишь несколько пятен истощённых табачных полей, заросших у эрарией. Дис с радостью направил самолёт на Уилмингтон и пошёл на снижение по приборам уже под контролем с земли. Он взял было микрофон, решив вызвать старого фермера Джона и спросить, не произошло ли у них внизу чего-нибудь необычного, в духе ужасов тёмной грозовой ночи, которые так нравились читателям взгляда изнутри. Но потом повесил микрофон на место. До заката ещё оставалось время. По пути из Вашингтона он сверил официальное уилмингтонское время. Он подумал, что пока лучше держать вопросы при себе. То, что летающий в ночи настоящий вампир, Дис верил не больше, чем в то, что в детстве четвертаки под подушку ему подкладывала фея. Но если этот парень думает, что он вампир, а Дис не сомневался, что тот так и думает, то этого, возможно, достаточно, чтобы соблюдать правила. Жизнь, в конце концов, подражание искусству. Граф Дракула с лицензией частного пилота. Надо признать, — подумал Дис, — что это куда лучше, чем пингвины-убийцы, вынашивающие планы истребления рода людского. Бичкрафт подпрыгнул, попав в густое скопление облаков по пути к земле. Дис чертыхнулся и выровнял машину, которой погода, казалось, нравилась всё меньше. «И мне тоже, малыш», — подумал Дис. Снова попав на открытый участок, он отчётливо увидел огни Уилмингтона и Райтсвилл-Бич. «Да, сэр». «Толстякам, что ходят в дешёвые супермаркеты, это понравится», — подумал он, когда слева полыхнула молния. «Они раскупят миллионов 70 газет с историей про этого парня, когда выйдут за своим вечерним пайком, состоящим из крекеров и пива». Но не всё было так просто, и он это понимал. Это может оказаться… Нет. Это было бы слишком хорошо. Это может оказаться правдой. «Когда-то это слово тебе и в голову бы не пришло, старик», — подумал он. «Возможно, ты уже ломаешься». И всё же у него в голове, как большие леденцы, прокручивались набранной крупным шрифтом заголовки. Репортер взгляда изнутри задерживает сумасшедшего, летающего в ночи. Эксклюзивный репортаж о том, как наконец изловили ночного кровопийцу. «Мне это было нужно», — заявляет смертельно опасный Дракула. Дис вынужден был признать, что на великую оперу это не тянет, но всё равно звучит. Он всё-таки взял микрофон и прижал кнопку. Он знал, что его кровопийца всё ещё здесь, но знал он и то, что не успокоится, пока не будет в этом абсолютно уверен. «Уилнингтон! Говорит борт N471B! Скаймастер 337 из Мэрилэнда ещё на стоянке?» «Похоже на то старина!» — послышал и сквозь треск помех. «Сейчас не могу говорить! Есть машины в воздухе!» «Красная полоса на нём есть?» — всё же спросил Дис. Сначала ему казалось, что ответа он не получит, но потом услышал. «Красная полоса есть. Отключайся, Н-471-Б, если не хочешь штрафа от ФКС. Слишком много работы, рук не хватает». «Спасибо, Уилмингтон», — сказал Дис как можно вежливее. Повесив микрофон, он показал ему средний палец, но всё же улыбался, почти не замечая тряски из-за очередной полосы облачности. Скаймастер, красная полоса, и он был готов поспорить на жалование за следующий год, что если бы этот болван с вышки не был бы так занят, он подтвердил бы и хвостовой номер N101BL. Одна неделя. Господи, понадобилось всего одна неделя. Он обнаружил летающего в ночи, и, как бы невероятно это ни казалось, полиция ещё не вступила в игру. Если бы полицейские там были, и были бы там из-за этой сесны фермер Джон почти наверняка об этом бы сказал, независимо от воздушного движения и атмосферных помех. Бывают вещи, о которых нельзя не посплетничать. «Мне нужен твой снимок, ублюдок», — подумал Дис. Он уже видел белые огни приближения, светившиеся в сумерках. Кстати, вот и я ещё сделаю, но сначала снимок. Хоть один, но он мне нужен. Да, потому что именно снимок придаёт реальность. Никаких размытых, ни резких лампочек, никакого художественного замысла. Лишь настоящая чёрно-белая фотография. Он направил машину к земле ещё круче, не обращая внимания на предупреждающий сигнал. Лицо его было бледным и сосредоточенным. Он усмехнулся, обнажив небольшие блестящие белые зубы. В свете сумерек и приборной доски Ричард Дис сам был довольно похож на вампира. Среди множества свойств, которыми отличалась газета «Взгляд изнутри», во-первых, можно было назвать отсутствие интеллигентности, а во-вторых, излишней заботы о таких мелочах, как точность и этичность. Но одно было бесспорно. Она обладала исключительной настроенностью на ужасы. Мёртон Моррисон был порядочной жопой. Хотя не до такой степени, как решил было Диз, впервые увидев этого человека, покуривавшего свою идиотскую трубку. Но Диз был вынужден признать в нём одно достоинство. Он никогда не забывал о том, что в первую очередь обеспечивало успех газете «Реки крови» и «Кучи потрохов». «Нет». Конечно, там бывали снимки очаровательных младенцев, множество психологических прогнозов и описания чудо-диет, состоявших из таких сомнительных компонентов, как пиво, шоколад и картофельные чипсы. Но Моррисон чуял меняющийся приливными волнами характер времени и ни разу не усомнился в своём суждении о том, в каком направлении должна идти газета. Диз считал, что именно уверенность в себе помогла Моррисону продержаться так долго, Несмотря на его трубку и твидовые пиджаки из какого-то дурацкого лондонского магазина. Моррисон понимал, что дети-цветы 60-х выросли в людоедов 90-х. Психотерапия, политкорректность и язык чувств могли что-то значить для верхнего слоя интеллектуалов. Но неизменно простой средний человек по-прежнему куда больше интересовался массовыми убийствами, потаёнными скандалами из жизни звёзд и просто тем, как это Мэджик Джонсон подцепил Спид. Дис не сомневался, что ещё есть аудитория для всего яркого и прекрасного. Но число почитателей всего зловещего и кровавого вновь начало расти, когда поколение Вудстока стало замечать седину у себя в волосах и складки, спускающиеся от уголков капризных, сластолюбивых губ. Мёртон Моррисон, которого Диск уже начинал считать кем-то вроде гения интуиции, придал гласности собственный взгляд изнутри в меморандуме, распространённом среди всех штатных и внештатных сотрудников менее чем через неделю после того, как он и его трубка въехали в угловой кабинет. «Можете останавливаться и нюхать розы по пути на работу», — говорилось в том документе. «Но как только вы добрались до работы, раздувайте ноздри», «Раздувайте их пошире и начинайте вынюхивать кровь и потроха». Диз, созданный для вынюхивания крови и потрохов, был в восторге. Его нюх и был причиной того, что он здесь, на подлёте к Уилмингтону. Там, внизу, находится чудовище в человеческом облике. Человек, считающий себя вампиром. У Диза уже было заготовлено для него прозвище. Оно горело у него в голове как какая-нибудь бесценная монета в чьём-нибудь кармане. Вскоре он достанет монету и потратит её. Когда он это сделает, это прозвище появится на стойках с таблоидами рядом с кассами во всех супермаркетах Америки, взывая к покупателям аршинными буквами, которые невозможно не заметить. «Погодите, дамы и любители сенсаций», — подумал Дис. Вы ещё ничего не знаете, но скоро в вашей жизни появится очень плохой человек. Вы прочитаете его настоящее имя и забудете его. Но это не страшно. А вот прозвище, что я ему дал, прозвище, которое поставит его в один ряд с Джеком Потрошителем, Климлендским Мясником и Чёрной Далией, вы будете помнить. Вы не забудете летающего в ночи, который скоро появится перед вами возле касс. «Эксклюзивная статья! Эксклюзивный сюжет! Но больше всего мне хочется получить эксклюзивный снимок!» Он снова взглянул на часы и позволил себе расслабиться на долю секунды. Это всё, что он мог себе позволить. У него ещё оставалось полчаса до темноты, и он поставит свой самолёт рядом с белым скаймастером с красной полосой и таким же красным номером N101BL на хвосте. Менее чем через 15 минут. Спал ли летающий в городе или где-нибудь в мотеле по дороге к городу? Дис думал иначе. Одной из причин популярности Skymaster 337, не считая относительно невысокой цены, было то, что это единственный самолёт такого класса с грузовым отсеком в нижней части фюзеляша. Он был ненамного больше багажника Volkswagen Жука, это верно. Но места хватало на три больших чемодана или 5 поменьше. И там явно мог поместиться человек, если он только не баскетбольного роста. Летающий в ночи мог оставаться в нижнем грузовом отсеке, если а. Он спал калачиком, подтянув колени к подбородку, б. Был психом до такой степени, что считал себя настоящим вампиром, или в. К нему были применимы оба вышеперечисленных пункта. Дис поставил бы на в. И теперь, когда стрелки высотометра отматывались четырёх до трёх футов, Дис размышлял. Не дружище, ни гостиница, ни мотель тебе не подходит, верно? Если ты изображаешь вампира, ты, как Фрэнк Синатра, делаешь всё по-своему. Знаешь, что я подумал? Я подумал, что если открыть грузовой отсек твоего самолёта, то первым делом оттуда хлынет поток кладбищенской земли, даже если её там нет». Можешь поставить свои верхние клыки на то, что она там будет, когда материал выйдет в свет. А потом я увижу сначала одну ногу в брюках от смокинга, а потом другую, ведь ты же должен быть приодет, верно? Да уж, дорогуша, думаю, ты должен быть отец с иголочки, одет для убийства. А я уже прикрутил к фотоаппарату моторную приставку, и когда я увижу этот плащ, развивающийся на ветру... Но на этом течение его мысли остановилось, поскольку именно в этот момент погасли проблесковые белые огни на обеих полосах внизу. «Хочу пройтись по следам этого парня», — сказал он тогда Мёртону Моррисону, начиная с первого известного случая в Мэнне. Не прошло и четырёх часов, а он уже оказался в аэропорту округа Кэмберленд и разговаривал с механиком по имени Эзра Хэннон. По виду мистера Хэннона могло показаться, что он недавно выполз из бутылки с джином и Дис его не подпускал к своему самолёту ближе, чем на расстояние крика Но в то же время выказал этому парню своё полное и учтивое внимание. Ещё бы! Эзер Хэннон был первым звеном той цепи, которую Дис начинал считать очень важной. Аэропорт округа Кэмберленд было громким названием для взлётно-посадочной площадки округа где было два вагончика и две пересекающиеся полосы. Лишь одна из полос имела гудроновое покрытие. Поскольку Дис ни разу не садился на грунтовую полосу, он запросил гудроновую. Тряска, которую испытал его Бичкрафт, за него он заложил всё, что можно, коснувшись земли, умедила его опробовать грунтовку, когда он взлетел снова. И после посадки он был рад тому, что она оказалась гладкой и твёрдой, как грудь студентки». Имелся здесь, конечно, и ветроуказатель. И был он, конечно, весь в заплатках, как попашины подштанники. Аэропорты вроде этого всегда имеют ветроуказатель. Это элемент их сомнительного очарования, как и старинный биплан, который, кажется, всегда стоит перед единственным ангаром. Округ Кэмберленд, наиболее населённый в Мэне. Но, — подумал Диз, — этого не скажешь по усеянному коровьими лепюшками аэропорту, или по виду джиноголового чуда механика Эзры. Когда он улыбался, демонстрируя все шесть оставшихся зубов, он напоминал статиста из киноверсии «Избавление» Джеймса Дики. Аэропорт расположился на окраине более фешенебельного городка Улмута, живущего в основном на сборы за пользование аэродромом от богатых летних жителей. Клэр Боуи, первая жертва летающего в ночи, Был ночным диспетчером Кэмберландского аэродрома и владел четвертью акций аэродрома. Среди прочих работников были два механика и второй наземный диспетчер. Наземные диспетчеры также торговали чипсами, сигаретами и газировкой. Кроме того, как выяснил Дис, убитый готовил довольно паршивые чизбургеры. Механики и диспетчеры работали также заправщиками и сторожами. Нередко бывало так, что диспетчеру приходилось бежать из туалета, где он драил полы чтобы дать разрешение на посадку, сделав непростой выбор из двух имеющихся в его распоряжении полос. Работа была настолько напряжённой, что во время пика летнего сезона ночному диспетчеру приходилось нормально поспать не более шести часов от полуночи до 7 утра. Клэр Боуи был убит почти за месяц до визита Диза, и картина, составленная репортером, представляла сочетание газетных сообщений из тощей папки Моррисона и более живописных деталей, полученных от джиноголового чуда механика Эзры. И даже сделав необходимую поправку на рассказ первоисточника, Дис оставался в уверенности, что в начале июля в этом маленьком занюханном аэропорту произошло нечто очень странное. Cessna 337, хвостовой номер N101BL, запросил разрешение на посадку незадолго до рассвета утром 9 июля. Клэр Боуи, работавший на аэродроме в ночную смену с 1954 года, когда лётчикам иногда приходилось прерывать заход на посадку, в наше время этот манёвр называется просто «повторный набор высоты». Из-за коров, появлявшихся на единственной тогда полосе, поставил в журнале время запроса 4.32. Приземление было отмечено в 4.49. Имя пилота было записано как «Дуайт Ренфилд» а местом регистрации обозначен Бангор, штат Мэм. Время, несомненно, было проставлено правильно. Остальное же было враньём. Дисновил справки в Бангоре и без удивления узнал, что там никогда не слыхали ни о каком М-101БЛ. Но даже если Боуи и знал, что это было враньём, вряд ли это что-нибудь изменило бы. В Кэмберлендском аэропорту царила свободная атмосфера а деньги за пользование аэродромом остаются деньгами. Имя, названное пилотом, было изощрённой шуткой. Дуайтом звали актёра по фамилии Фрай, а среди множества прочих ролей Дуайту Фраю довелось сыграть Ренфилда, слюнявого идиота, кумиром которого был самый знаменитый вампир всех времён и народов. Но радиозапрос о посадке от имени графа Дракулы, как предположил Дис мог бы вызвать подозрение даже в таком сонном городишке, как этот. Мог бы. Но Дис не был уверен. В конце концов, деньги за пользование аэродромом остаются деньгами, а Дуайт рэнфилд расплатился, как положено, наличными, в том числе и за заправку. Деньги вместе с копией счёта, выписанного Буэ, оставались в кассе и на следующий день. Дис знал, Насколько небрежно и незатейливо контролировалось частное воздушное движение на таких вот небольших аэродромах в 50-е и 60-е годы. Но всё равно был поражён тем, насколько неформально отнеслись к летающему в ночи в Кэмберлендском аэропорту. Ведь 50-е и 60-е уже закончились. Наступила эпоха паранойи вокруг наркотиков, и большая часть той дряни, о наличии которой вы должны говорить «нет» проникала через небольшие гавани на небольших суденышках или через маленькие аэропорты на маленьких самолётах, таких как «Сесна Скаймастер» Дуайта Ренфилда. Конечно, деньги остаются деньгами, но Диз мог бы ожидать от Боуи, чтобы тот стукнул в Бангор насчёт отсутствующего плана полёта, хотя бы для того, чтобы прикрыть задницу. Но он этого не сделал. Тут Дизу пришла в голову мысль о взятке — но его пропитанный джином информатор заявил, что Клэр Боуэ был кристально честным человеком, а два фолмутских полицейских, с которыми Дис поговорил позже, подтвердили суждение Хэннона. Халатность казалась наиболее вероятным ответом, но в конечном итоге это не имело значения. Читатели «Взгляда изнутри» не интересовались столь потусторонними вопросами, как или почему что-то произошло. Читателям «Взгляда изнутри» Достаточно было узнать, что произошло, сколько продолжалось, и успел ли тот, с кем это случилось, завопить. И, конечно, снимки. Им нужны были снимки. Огромные, броские, чёрно-белые снимки. Если возможно, такие, что просто слетают со страницы роем точек и бьют тебя прямо в лоб. Джиноголовый чудо-механик Эзра имел озадаченный вид и призадумался, когда Диск спросил, куда, на его взгляд, мог направиться Ренфилд после посадки. «Не знаю», — сказал он. «Может, в мотель?» «Должно быть, взял такси». «Вы пришли... эм... во сколько вы сказали? Семь утра? 9 июля?» «Ага. Как раз перед тем, как Клэр собрался домой». И «Сесна Скаймастер» был на стоянке, и в ней было пусто. «Точно». «Стояла как раз там, где ваш сейчас стоит, показал Эзра. И Дис подался назад. От механика шёл запах, несколько напоминавший очень старый Рокфор, вымоченный в джинни Джилби. Клэр случайно не сказал, что вызвал такси для пилота, чтобы отвезти его в мотель. Ведь похоже, что пешком тут ни до одного не добраться. «Точно!» — согласился Эзра. «Ближайший — Сибриз, а до него две мили. Может, больше». Он почесал щетинистый подбородок. «А, вообще-то не помню, чтобы Клэр что-нибудь говорил насчёт такси для этого парня». Дис сделал себе мысленную заметку насчёт того, что всё равно надо обзвонить окрестные таксомоторные компании. В то время он ещё исходил из казавшегося разумным предположения. Парень, которого он ищет, спал в постели, как все прочие. «А как насчёт лимузина?» — спросил он. «Никак». Уже с большей уверенностью ответил Эзра. «Клэр ничего не говорил ни про какие лимузины, а он б уж наверняка об этом сказал». Дис кивнул и решил обзвонить и все окрестные компании по прокату лимузинов. Он опросил бы и прочих работников аэропорта, но не ожидал услышать ничего нового. Похоже, этот старый алкаш рассказал почти всё. До того, как Клэр ушёл после смены, они выпили с ним кофе, а потом ещё раз, когда Клэр вечером снова вышел на работу. Вряд ли удастся выводить что-нибудь ещё. Не считая летающего в ночи, Эзера, похоже, последним видел Клэра Боуи живым. Предмет этих размышлений хитровато взглянул куда-то вдаль, почесал щетину на подбородке, а затем снова перевёл мутный взгляд на Диза. «Я же такси мазина Клэр ничего не говорил. «Но зато кое-что ещё сказал!» «Неужто?» «Точно!» — подтвердил Эзера. Расстегнув карман замасленного комбинезона, он достал пачку Честерфилда, прикурил сигарету и закашлялся унылым старческим кашлем. Он взглянул на Диза сквозь облачко дыма с видом придурковатого лукавства. «О, может, ничего и значит, а может и значит. Но на Клэра это точно подействовало. Наверняка, потому что обычно из старика Клэра слова лишнего не вытянешь». «И что же он сказал?» «Есть, помню!» — ответил Эзра ага, знаете ли, когда я что то забываю, физиономия Александра Гамильтона вроде как освежает память. А как насчёт Эйба Линкольна? Сухо поинтересовался Диз. Немного поразмыслив «совсем немного», Хеннон согласился, что иногда такое удаётся и Линкольну, после чего лик всего джентльмена перекочевал из бумажника Диза в слегка скрюченные пальцы Эзеры. Дис подумал, что портрет Джорджа Вашингтона тоже мог бы помочь, но он хотел уверенности в том, что Эзра целиком на его стороне. Кроме того, всё это входит в накладные расходы. «Выкладывайте». «Клэр сказал, что тот парень имел такой вид, будто на маскарад собрался», — сказал Эзра. «Да ну, и почему?» Дис подумал, что надо было всё-таки остановиться на портрете Вашингтона. Сказал, что парень словно из картонки вышел. Смокинг, шёлковый галстук и всё такое прочее. Эзра помолчал. Клэр сказал, что на том парне даже был большой плащ. Изнутри красный, как пожарная машина, а снаружи чёрный, как задница у сурка. Сказал, что когда плащ у него за спиной раздувался, он был чертовски похож на крылья летучей мыши. Перед мысленным взором Диза вдруг большими, красными, неоновыми буквами вспыхнуло слово. И слово это было «Есть». «Ты ещё не знаешь, мой с залитой джином друг», — подумал Диз. «Но «Ну, сейчас ты, возможно, сообщил то, что тебя прославит». «Вы всё насчёт Клара спрашиваете», — сказал Эзра. «Но ни разу не спросили, не видел ли я чего интересного». «А вы видели?» «Ваще ты видел!» «И что же это, дружище?» Эзра воскрёб щетинистый подбородок длинными жёлтыми ногтями, глубокомысленно покосился на Диза своими мутными глазами и сделал ещё одну затяжку. «Снова здорово!» — сказал Диз, но извлёк ещё один портрет Эйба Линкольна, стараясь сохранить дружелюбие в лице и голосе. Его интуиция сейчас работала на полную катушку и подсказывала ему, что мистер Джиноголовый выжит ещё не до конца. Пока, по крайней мере. «Это, пожалуй, маловато за то, что я вам сейчас скажу», укоризненно заметил Эзра. «Богатенькие городские парни вроде вас могут себе позволить поболее десятки». Дис посмотрел на часы. Массивный роликс с бриллиантами, отсвечивающими ему в лицо. — Чёрт! — выругался он. — Поздно-то как уже? А я ещё даже не поговорил с полицией Фолмута. Не успел он подняться, как пятёрка исчезла из его пальцев и присоединилась к своей подруге в кармане комбинезона Хэннона. — Ладно, если у вас есть ещё что-то, выкладывайте, — произнёс Дис, уже без всякого дружелюбия. — Мне надо успеть кое-куда съездить и кое-кем с кем увидеться. Механик подумал поскрёбывая щетину и издавая запах застарелого сыра. Потом заговорил, почти нехотя. Вилял большую кучу грязи под тем скаймастером, прямо под багажным отсеком. И что? Ну и копнул башмаком. Дис ждал. Он мог себе это позволить. Гнусная штука. Полно червей. Дис ждал. Это была хорошая, полезная информация но он надеялся, что старик ещё не до конца выложился. «И личинки», — сказал Эзра. «Личинки тоже были. Вот так кто-то помер». Ту ночь Дис провёл в мотеле «Си Бриз», а на следующее утро около восьми уже вылетел в городок Олдертон на севере штата Нью-Йорк. Среди всего, что Дис не понимал в перемещении к своего объекта, больше всего его озадачивало то, Насколько летающий был не суетлив. В Мэнне и Мэриленде он вообще тянул время, прежде чем убивать. Единственную остановку на ночь он сделал в Олдертоне, который посетил через две недели после расправы с Клэром Боуи. Аэропорт лейк в Олдертоне был ещё меньше Кэмберлендского. Одна грунтовая полоса и пункт управления системой связи, представлявший собой всего лишь свежевыкрашенный сарайчик. Здесь не было приборов для инструментального закона на посадку, зато имелась спутниковая тарелка, чтобы ни один летающий фермер, воспользовавшийся услугами аэропорта, не пропустил Мёрфи-Браун, Колесо Фортуны или ещё что-то не менее важное. Одно. Дизу очень понравилось. Грунтовая полоса Лейквью была столь же идеально гладкой, как и в Мэйне. «Так и привыкнуть недолго», — подумал Диз аккуратно посадив бичкрафт и начав торможение. Ни тебе ударов на асфальтовых заплатках, ни выебаин, на которых опрокинуться можно. Да, к этому легко привыкнуть. В Олдертоне никто не просил портретов президентов или друзей президентов. Все жители Олдертона, чуть меньше тысячи душ, были в шоке, и не только те, кто по совместительству, как и покойный Бак Кэндл, обслуживал аэропорт Лейквью чуть ли не из благотворительности, и явно в убыток. Да и вообще, здесь не с кем было разговаривать, не было даже свидетеля уровня Эзера Кэннона. Эзера, конечно, был под датом, подумал Диз, но уж во всяком случае на него хоть сослаться можно. «Должно быть, могучий был мужчина», — сказал один совместитель Дизу. Старик Бак весил фунтов 220, и в основном был спокойным, но ну уж если ты его всё-таки достанешь, пеняй на себя. Я видел, как он уложил одного парня на ярмарке, что проходило в Пиккепсе пару лет назад. Такие бои, конечно, незаконны, но Баку не хватало деньжат на выплату за его Пайпер, и он уложил того ярмарочного боксёра, получил две сотни долларов и отнёс их в кредитную компанию. Кажется, дня за два до того, как они прислали людей забирать его машину. Совместитель покачал головой с искренне расстроенным видом, и Дис пожалел, что не вынул камеру. Читателям взгляда изнутри страшно нравятся такие длинные, морщинистые и скорбные лица. Дис мысленно пометил выяснить, не было ли у покойного Бака Кэндала собаки. И ещё читателям взгляда изнутри страшно нравятся снимки собак-покойников. Пристраиваешь собачку на крыльцо дома убитого и делаешь подпись. Начинается долгое ожидание Баффи. Или что-то в этом роде. «Очень жаль», — сочувственно заметил Дис. Совместитель со вздохом кивнул. «Эх, должно быть, тот парень напал на него сзади. Иначе не представляю». Дис не знал, с какой стороны напали на бака Кэндала. Но знал, что на этот раз горло жертвы не было вырвано. На этот раз были дырки. Дырки, через которые Дуайт Ренфилд предположительно высосал кровь жертвы. Кроме того, как следовало из заключения медэкспертизы, отверстия находились на противоположных сторонах шеи. Одно — на еремной вене, а второе — на каротидной артерии. Это были нескромные следы от укусов эпохи Беллы Лугоши и не более кровавый отметенный картин Кристофер Ли. В отчёте о вскрытии данные приводились в сантиметрах, но Дис достаточно легко переводил их в дюймы, а у Моррисона в распоряжении есть неутомимая Либби Грэнит, способная объяснить то, что лишь частично показывал сухой язык отчёта. Или убийца обладал зубами таких же размеров, как любимый читателями взгляда «Снежный человек», или проделывал шее Кэндала куда более прозаическим способом — с помощью молотка и гвоздей. Несущий смерть, летающий в ночи, протыкает жертвы и выпивает их кровь. В один и тот же день... Подумали два человека в разных местах. Неплохо. Летающий в ночи запросил разрешение на посадку в аэропорту Лейквью вскоре после половины 11 вечера 23 июля. Кэндалл дал разрешение и отметил хвостовой номер, уже хорошо знакомый Дису, н 101 bl Пилота он внёс под именем Дуайт Ренфилд. А тип и модель самолёта обозначил как «Cessna Skymaster 337». Никакого упоминания о красной полосе, и, конечно, никакого упоминания о развивающемся плаще красном, как пожарная машина изнутри, и чёрном, как задница у сурка снаружи. Но Дис всё равно не сомневался ни в том, ни в другом. Влетающий в ночи прилетел в аэропорт Олдертона Лейквилл вскоре после половины одиннадцатого. Убил этого здоровяка Бака Кэндалла. Выпил его кровь и улетел в своей сессии незадолго до того, как Дженна Кэндал пришла в 5 утра 24-го числа покормить мужа свежими вафлями, а вместо этого обнаружила обескровленный труп. Когда Дис стоял перед ветхим ангаром вышкой лейк размышляя над полученными фактами, ему пришло в голову, что если ты даёшь кровь, то рассчитывать можешь не более, чем на чашку апельсинового сока и благодарственное слово. Если же ты её берёшь, Высасываешь, если быть точным, то попадаешь на первые полосы газет. Вылив из чашки на землю остатки паршивого кофе, он направился к своему самолёту, готовый вылететь на юг, в Мэриленд. И тут Ричарду Дизу пришла мысль, что рука Господня, возможно, слегка дрогнула, когда он заканчивал предполагаемый шедевр сотворённого им царства. И вот сейчас, после паршивых двух часов, что прошли с вылета из Вашингтона, всё вдруг стало гораздо хуже, причём с ошеломляющей внезапностью. Посадочные огни погасли, но Дис видел, что погасли не только они. В темноту погрузились половина Уилмингтона и весь Рейдсвилл-Бич. Система посадки по приборам ещё работала, но когда Дис схватил микрофон и заорал, «Что случилось? Ответь мне, Уилмингтон!» не услышал ничего, кроме треска помех, на фоне которых далёкими призраками бубнили несколько голосов. Он ткнул микрофон на место, не попав на крючок. Микрофон стукнулся о пол кабины, свисая на спиральном проводе, и диск про него забыл. То, что он за него схватился и что-то орал, было инстинктом пилота. Он знал, что случилось, так же ясно, как и то, что солнце заходит на западе, что оно скоро и сделает. По всей видимости, под станцию возле аэропорта угодила молния. Под вопросом оставалось одно — садиться, несмотря ни на что или нет. «У тебя есть разрешение на посадку?» — сказал один внутренний голос. Другой тут же и правильно ответил, что это совершенно дурацкое оправдание. «Ты уже знаешь, что делать в такой ситуации, ещё когда только учишься летать, Логика и учебники подсказывают, что надо лететь на запасной аэродром и попытаться связаться с диспетчерской службой. Посадка при столь запутанной ситуации может стоить ему предупреждения и солидного штрафа. С другой стороны, если он не сядет сейчас, прямо сейчас, он потеряет летающего в ночи. Это может стоить и чьей-нибудь жизни или жизней. Но Дис это почти не принимал во внимание. Пока у него не вспыхнула идея, Не возникло озарения, как большая часть его озарений, оформленная в виде кричащего заголовка. «Отважный репортер спасает!» Здесь вставить цифру, по возможности, побольше, что довольно много, с учётом того, что границы людского легковерия, на удивление, широки. Человек, отлетающего в ночи безумца. «Жри это!» — фермер Джон подумал дис и продолжил снижение в сторону полосы 34. Посадочные огни внизу вдруг вспыхнули снова, как бы одобряя его решение. Потом снова погасли, оставив на сетчатке глаз синие остаточные пятна, которые мгновение спустя приобрели зеленоватый оттенок подгнившего авокадо. Потом в радиоприемнике пропал потусторонний треск помех, и голос фермера Джона прокричал. «Отворачивай влево! Н-471Б! Пьевонт! Отворачивай вправо! Господи! О, Господи! В воздухе!» «Кажется, у нас в воздухе!» Инстинкт самосохранения у Диза был отточен не хуже, чем чутью на кровь в кустах. Он даже не увидел проблесковых огней Боинга 727 авиакомпании «Пьемонт». Он был слишком занят, уводя самолёт влево настолько круто, насколько мог выдержать его бичкрафт. На расстоянии не шире — щёлки девственницы. И Диз будет счастлив подтвердить сей факт, если выберется из этой передряги живым. Не позже, чем фермер Джон произнёс второе слово. На мгновение он увидел и ощутил что-то огромное в нескольких дюймах над собой. А потом Бичкрафт стала кидать так, что предыдущая тряска уже казалась скольжением по стеклу. Сигареты выпали из нагрудного кармана и разлетелись повсюду. Полутёмный силуэт Уилмингтона бешено качался. Желудок, казалось, вот-вот выдавит сердце через горло и в рот. Слюна поднималась по щеке, как ребёнок, скатывающийся по скользкому склону. Карты летали словно птицы, а в воздухе снаружи раскатывался рёв реактивных двигателей вперемешку с громовыми раскатами. Один из иллюминаторов четырёхместного пассажирского отсека вдавило внутрь. В него ворвался удушающий поток воздуха, вовлекая в завихрение всё, что не было закреплено. «Н-471Б, вернитесь на прежнюю высоту!» — завопил фермер Джон. Диз осознал, что только что испортил брюки за 200 долларов, выпустив в них спинту горячей мочи. Но отчасти его успокаивало сильное подозрение, что старый фермер Джон навалил в штаны не меньше вагона дерьма. Во всяком случае, по голосу так казалось. У забыл швейцарский армейский нож. Он достал его из правого кармана брюк, удерживая штурвал левой рукой, и резанул левую руку до крови прямо по рубашке над локтем. Потом сразу же сделал ещё один порез, не такой глубокий, под левым глазом. Сложив нож, он сунул его в пластиковый карман для карт на двери пилота. «Потом его надо протереть», — подумал он. «Если забуду, окажусь в большом дерьме». Но он знал, что не забудет, а с учётом того, что сходило с рук летающему в ночи, он считал, что у него всё будет нормально. Посадочные огни загорелись в ночь, на этот раз надолго, как он надеялся хотя их неровное свечение говорило о том, что они работают от генератора. Он снова направил Бичкрафт на полосу 34. Кровь стекала по его левой щеке к угол рта. Он всосал немного и выплюнул розовую смесь крови и слюны на индикатор вертикальной скорости. Не стоит опускать ни единой возможности. Прислушивайся к инстинктам, и они выведут тебя куда надо. Он взглянул на часы. До заката всего 14 минут времени в обрез. «Набирай высоту, бич!» — заорал фермер Джон. «Оглох ты, что ли?» диск нащупал скрученный провод микрофона, не отрывая взгляда от огней полосы. Перебирая провод пальцами, он добрался до микрофона. Зажав его в ладони, он нажал кнопку передачи. «Слушай сюда, сучий потрох!» — произнёс он, злобно ощерившись. Этот 727 чуть не превратил меня в клубничный джем, потому что твой сраный генератор не врубился вовремя. Из-за этого у меня не было связи с землёй. Не знаю, сколько народу на авиалайнере чуть не превратились в клубничный джем, но уверен, ты знаешь. И экипаж знает. Эти ребята до сих пор живы только потому, что командиру того борта хватило сноровки увернуться вправо, а мне хватило сноровки уйти влево. Но зато и я, и машина получили повреждения». «Если ты прямо сейчас не дашь мне добро на посадку, я всё равно сяду. Разница только в том, что если я сяду без разрешения, я сделаю так, чтобы с тобой разбиралось федеральное управление. но ну а для начала я лично позабочусь о том, чтобы твоя голова и задница поменялись местами. Усёк говнюк!» Наступило долгое молчание, заполненное треском помех. А потом очень тихий голос, ничем не напоминающий вопли фермера Джона, произнёс. «Вам разрешается посадка на полосе 34 Н-471-Б». Усмехнувшись, Дис направил машину на полосу. Он прижал кнопку микрофона и сказал. «Я был неправ, что наорал. Прости, такое со мной бывает только на грани смерти». Ответа из земли не последовало. «Ну и хуй с тобой», — пробормотал Дис, и начал снижение, с трудом преодолевая искушение взглянуть на часы. Дис не отличался излишней чувствительностью и этим гордился. Но себя не обманешь. От того, что он увидел в Дафре, его бросило в дрожь. Сесна, летающего в ночи, провела ещё один полный день, 31 июля, на стоянке, но это было лишь началом ужаса. Постоянных читателей взгляда изнутри Волновала, конечно, только кровь, и с этим всё было в порядке. Море крови, кровь без конца. Аминь, аминь. Но Дис всё больше убеждался, что кровь, или, как в случае с добрыми старичками Рэйм и Эллен Сэрч, её отсутствие была лишь началом истории. Эта кровь таила за собой бездны тёмного и странного. В Дафри Дис прилетел 8 августа, отставая от летающего в ночи Уже всего на неделю. Он снова попытался представить, где между вылазками скрывается его умалишённый приятель. В Диснейленде, в Буш-Гарденс, может, в Атланте, на Брейвс. Сейчас, пока погоня продолжается, подобные детали относительно не важны. Но потом их ценность возрастёт. Они станут журналистским подобием приправы к гамбургерам, растягивая объедки истории летающего в ночи Ещё на несколько номеров, позволяя читателям вновь и вновь наслаждаться ароматом даже после того, как самые большие куски сырого мяса уже переварены. И всё же, в этой истории ещё оставались пустоты. Тёмные места, в которые человек может провалиться и сгинуть навеки. Это звучало и безумно, и банально. Но к тому времени, когда у Диза стала складываться картина происшедшего в Дафре, он уже начинал этому верить что означало, что эта часть истории никогда не попадёт в печать. И не только потому, что это личное. Это шло вразрез с единственным железным правилом Диса — не верить тому, что печатаешь, и не печатать то, чему веришь. Именно это позволило ему многие годы сохранять здравый смысл там, где окружавшие его теряли. Он приземлился в аэропорту Вашингтона, Наконец-то, для разнообразия в настоящем аэропорту, и взял на прокат машину, чтобы проехать 60 миль до Дафри, поскольку аэропорта Дафри не существовало. Без Рэйсерча и его жены Элен, не считая сестры Элен Рейлин, которая была довольно неплохим механиком, кроме них там никого не было. Аэропорт состоял из единственной пролитой маслом грунтовой полосы, промасленной, чтобы прибить пыль и помешать росту сорняков и пункта управления, не превышавшего размерами сортир, пристроенный к трейлеру, в котором проживала чита Сэрдж. Они были в отставке, и он, и она были лётчиками, имели репутацию очень суровых людей и всё ещё безумно любили друг друга, несмотря на почти 50 лет семейной жизни. Кроме того, как выяснил Дис, супруги Сэрдж очень внимательно следили за частными самолётами, пользовавшимися их аэродромом. В войне с наркотиками у них был личный счёт. Их единственный сын погиб в Эверглайтс, во Флориде, при попытке сесть на показавшийся ему чистом участок воды на угнанном Бичкрафте-18, на борту которого было больше тонны мексиканской марихуаны. Вода и была чистой, не считая единственного пня, которого оказалось достаточно. Самолёт за него зацепился, перевернулся и взорвался». Дага Серча выбросила из машины. Он обгорел и дымился, но, вероятно, ещё был жив, хотя безутешные родители и не хотели этому верить. Его сожрали аллигаторы. И неделю спустя, когда на него наткнулись парни из отдела по борьбе с наркотиками, от него оставался лишь расчленённый скелет с несколькими изъеденными червями ошмётками мяса, обугленные джинсы от Келвина Клайна, и спортивная куртка от Пола Стюарта, Нью-Йорк. В одном из карманов куртки нашли больше 20 тысяч долларов наличными, в другом — почти унцию перуанского кокаина. «Моего мальчика убили наркотики и те уроды, которые ими занимаются», — не раз говорил Рей Сэрч, а Эллен Сэрч вторила ему от всей души. Дизу снова и снова говорили о её ненависти к наркотикам и наркоторговцам, Его позабавило почти единодушное мнение о том, что убийство стариков Серджи было делом рук преступного мира, которую превосходили лишь её скорбь и непонимание того, каким образом этим самым людям удалось совратить её сына. После смерти сына супруги Сердж неусыпно следили за всем и вся, что хоть отдалённо напоминало перевозку наркотиков. Четыре раза полиция штата Мэриленд выезжала к аэропорту по их вызовам, оказавшимся ложными. Но претензий в люстителе закона не имели, поскольку по сигналам Серчей удалось накрыть три небольшие партии и две очень крупные. Последняя состояла из 30 фунтов чистого боливийского кокаина. За облаву с таким результатом можно забыть и несколько ложных вызовов, а такие облавы дают повышение. И вот, поздним вечером 30 июля прибывает та самая Cessna мастер номер и описание которые были разосланы во все аэропорты Америки, включая и Дафри. «Сессна», пилот, который называет себя Дуайтом Ренфилдом, пункт вылета — аэропорт бейшор штат Делавэр, где и не слышали ни о Ренфилде, ни о Скаймастере с хвостовым номером Н101БЛ, самолёт человека, который почти наверняка был убийцей. Если бы он сюда прилетел он бы уже сидел за решёткой», — сказал Дизу по телефону один диспетчер из Байшора. Но Диз в этом сомневался. Да, очень сомневался. Летающий в ночи приземлился в Дафре в 23.27, и Дуайт Рэнфилд не только расписался в журнале у Серчей, но и принял приглашение Рея зайти в трейлер, выпить пиво и посмотреть по телевизору повтор дымка из ствола. Всё это Элен Сэрч рассказала на следующий день владелица салона красоты в Даффри. Эта женщина, Селида Маккэмман, сказала Дизу, что была одной из самых близких подруг покойной Элен. Когда Диз спросил, какой ей показалась Элен, Селида, немного подумав, сказала, «Какой-то мечтательный, вроде влюблённой школьницы лет 70. У неё был такой цвет лица, что я сначала думала, это макияж» пока не начала делать ей перманент. Тогда я увидела, что она была просто, понимаете, взбудораженная, предположил Дис, на что селида МакКэммон засмеялась и захлопала в ладоши. «Взбудораженная, именно так. Ну, конечно, вы же писатель». «О да, пишу я неплохо», — заметил Дис, изобразив улыбку, которую он сам считал доброжелательной и тёплой. Эту мину он одно время отрабатывал почти постоянно, и продолжал отрабатывать довольно регулярно перед зеркалом ванной в нью-йоркской квартире, которую называл своим домом, и перед зеркалами отелей и мотелей, которые были его настоящим домом. Похоже, сработало. Селида Маккэмман ответила на его улыбку довольно быстро, но истина состояла в том, что Дис никогда в жизни не ощущал ни доброжелательности, ни теплоты. В детстве он уверовал то, что таких эмоций вообще не существовало, Они были всего лишь маскарадом, светской условностью. Впоследствии он решил, что ошибался на этот счёт. Большая часть того, что он считал эмоциями Reader's Digest, были настоящими. По крайней мере, для большинства. Возможно, даже любовь, этот сказочный деликатес, была реальностью. Тот факт, что он сам не мог ощущать этих чувств, был, несомненно, постыдным, но едва ли концом света. Ведь были же, в конце концов, люди, страдавшие от рака, спида или имевшие память не лучше, чего попугая с повреждёнными мозгами. Если посмотреть на это с такой точки зрения, то быстро понимаешь, что, лишившись нескольких слюнявых эмоций, ты немного потерял. Важно, чтобы ты мог время от времени растягивать мышцы своего лица в нужном направлении, и тогда всё в порядке. Это не вредно, просто. Если ты, помочившись, не забываешь застегнуть ширинку, Ты уж не забудешь изобразить улыбку и теплоту, когда тебя этого ожидают. А понимающая улыбка, как он выяснил за многие годы, лучший в мире инструмент для интервью. Время от времени внутренний голос спрашивал у него, каков его собственный взгляд изнутри. Но Дис не желал никакого взгляда изнутри. Он желал лишь писать и снимать. Писал он лучше, так было раньше, так будет и впредь и он знал об этом, но всё равно фотографии нравились ему больше. Ему нравилось их трогать, видеть, как люди на них застывают или с настоящим лицом, открытым для всего мира, или в маске, очевидный настолько, что бессмысленно отказываться. Ему нравилось, что на лучших снимках люди всегда выглядели удивлёнными и испуганными, какими их застали. Если бы на него нажать, Он бы сказал, что фотоснимки дают ему весь необходимый взгляд изнутри, и в данном случае эта тема не имеет никакого значения. А вот что имеет значение, так это «Летающий в ночи», его умалишённый дружок не то, как он проник в жизнь Рея и Эллен Серч примерно неделю назад. «Летающий» вышел из своего самолёта и прошёл в помещение, где на стене висело объявление Федерального управления гражданской авиации в красной рамке. Объявление, сообщавшее об опасном субъекте, летающем на Cessna Skymaster 337 с хвостовым номером N101BL, возможно, убившим двух человек. Ещё в объявлении говорилось, что этот субъект может называть себя Дуайтом Ренфилдом. Скаймастер приземлился. Дуайт рэнфилд отметился и почти наверняка провёл следующий день в багажном отсеке своего самолёта. «И что же Серчи, эти бдительные старички», «Серчи ничего не сказали. Серчи ничего не сделали». Вот последнее было не совсем верно, как выяснил Дис. Рей Серч определённо кое-что сделал. Он пригласил летающего в ночи посмотреть серию «Дымка из ствола» и попить пивка вместе с женой. Они отнеслись к нему как к старому другу. А на следующий день Эллен Серч договорилась о визите в салон красоты, чем немало удивило в силе дома Кэммон. Обычно Элен бывала там в определённые дни, а на этот раз заявилась недели за две до того, когда её ждала Селита. Её указания были необычно конкретными, она хотела не просто обычную стрижку, а перманент, и немного подкраситься. «Она хотела выглядеть моложе», — сказала Селида Дизу, смахнув со щеки слезу ребром ладони. Но поведение элен Сэрч было ещё цветочками по сравнению с поступками её супруга. Он позвонил в управление гражданской авиации в Вашингтон и попросил оформить уведомление для пилотов о том, что Дафри изымается из списка действующих аэродромов, на время, по крайней мере. Иными словами, он задвинул решётки и прикрыл лавочку. По дороге домой он заехал на заправку Тексакуа в Дафри и сказал её хозяину, Норму Уилсону, что, похоже, у него грипп. Норм сообщил Дизу, что, кажется, так оно и было. Рэй выглядел бледным и изнурённым, стал вдруг смотреться старше своих лет. В ту ночь эти двое бдительных пожарных фактически сгорели. Рэя Серча обнаружили в небольшой диспетчерской. Голова у него была оторвана и отброшена в дальний угол, где стояла на неровном обрубке шеи глядя на открытую дверь широко распахнутыми, остекленевшими глазами, как будто там можно было что-то увидеть. Его жену обнаружили в спальне их трейлера. Она лежала в кровати. На ней был пеньюар. Такой новый, что, возможно, на той ночи его ни разу не надевали. Как рассказал Гизу помощник шерифа, этот ублюдок обошёлся в 25 долларов, куда дороже джиноголового чуда механика Эзры. Но он того стоил. Она была старой, Но достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что перед тобой – женщина, укладывавшаяся в постель с мыслями о любви. Дейзу так понравился гнусавый выговор помощника, что он записал в блокнот его рассказ. Эти огромные, словно пробитые штрём отверстия в шее, одно на сонной артерии, другое – на ерёмной вене. Лицо у неё было спокойным, глаза закрыты, руки сложены на груди. Несмотря на то, что в её теле не осталось почти ни капли крови, На подушках под ней было лишь несколько капель, а ещё несколько капель на книге, лежавшей открытой у неё на животе. Вампир Лестад, н Райс. Летающий в ночи, где-то до полуночи 31 июля или после полуночи уже 1 августа, он просто улетел, как призрак или как летучая мышь. Эльдейс коснулся земли в Уилмингтоне за 7 минут до официального заката. Сбрасывая газ и всё ещё сплёвывая изо рта кровь от пореза под глазом, он увидел блеск молнии, осветивший всё настолько ярким бело-голубым светом, что он чуть не ослеп. Вслед за молнией раздался такой оглушительный раскат грома, как какого он ещё не слышал. Его субъективное ощущение о силе звука подтвердилось, когда ещё один иллюминатор пассажирского отсека покрывшийся звёздочками трещин, после того, как ему чудом удалось разойтись с Боингом, влетел внутрь россыпью фальшивых бриллиантов. В ослепительном свете слева от полосы 34 он увидел приземистое кубическое здание, пронзённое молнией. Раздался взрыв, и в небо взвился столб огня, яркий, но не сопоставимый по мощи с той молнией, которая его вызвала. Всё равно, что взорвать «Динамитную шашку маленькой атомной бомбой», — мелькнула Удиза. А потом он понял. Это генератор. Это был генератор. Огни. Все огни. И белые, обозначавшие края полосы, и ярко-красные лампы, обозначавшие её конец, вдруг погасли, словно были всего лишь свечками, задутыми сильным порывом ветра. Он внезапно оказался мчащимся из тьмы во тьму, на скорости больше 80 миль в час. Упругая сила взрыва, уничтожившего главный генератор аэропорта, словно кулаком ударила Бичкрафт. Не просто ударила, а впечаталась в него всей мощью. Самолёт, ещё не вполне ощутивший себя снова земным существом, пугливо рыскнул вправо, приподнялся и опустился на правом колесе, которое продолжало скакать то вверх, то вниз. И до Диза с трудом дошло, что это были сигнальные огни. «Уходи влево!» — вопил его рассудок. «Влево ты, задница!» Он чуть не сделал этого, прежде чем к нему вернулась способность рассуждать хладнокровно. Стоит повернуть штурвал, на такой скорости он перевернётся. Может, и не взорвётся, с учётом того, что горючего почти не осталось, но и это возможно. Или самолёт просто развалится на части — и Ричард Дис от живота и ниже останется в кресле. А Ричард Дис от живота и выше отправится в другом направлении, волоча за собой серпантины рваных кишок и роняя на бетон почки, напоминающие здоровенные куски птичьего помёта. «Выруливай!» — вопил он себе. «Выруливай, сукин сын, выруливай!» Потом взорвалось ещё что-то. Резервные баки генератора, как он предположил. И если у него вообще было время на предположение что отбросило «Бичкрафт» ещё дальше вправо. Но это было хорошо, потому что самолёт сошёл с ряда погасших огней и вдруг снова покатился сравнительно ровно. Левым колесом на краю полосы 34, правым — по неприметной полоске земли между огнями и канавой, которую он видел раньше справа от полосы. «Бичкрафт» продолжал трясти, но уже не так сильно. И он понял, что катится на одной шине, что на правом колесе резина изорвана в клочья посадочными огнями, по которым он проехался. Он начинал замедлять ход, и это было самым важным. Самолёт наконец-то начинал понимать, что он превращается в нечто другое, в существо, вновь обитающее на земле. Дис начал было успокаиваться, но тот увидел перед собой очертания массивного «Лирджета» который лётчики называли «Толстым Альбертом», опрометчиво вставшего поперёк полосы, где пилот притормозил перед выруливанием на полосу 5. Ди занесло на него, он видел освещенные иллюминаторы, видел лица людей, смотревших на него с выражением идиотов из психушки, наблюдающих фокусы, а потом, не раздумывая, вывернул полностью вправо руль направления, отчего его самолёт окончательно сошёл с полосы и влетел в канаву, разойдясь с лиром дюймах полутора. Он слышал слабые крики, но его волновало лишь то, что сейчас цепочка и фейерверка взрывалась перед ним. В то время, как его самолёт пытался снова стать обитателем воздуха, бессильный это сделать с выпущенными закрылками и двигателями на реверсе. Но всё равно пытался, последовал конвульсивный скачок при гаснущем свете второго взрыва. А затем его понесло по рулёжной дорожке. И перед ним на мгновение мелькнул терминал, углы которого освещались аварийным светом, работавшим от аккумуляторов. Он увидел самолёты на стоянке. Одним из них почти наверняка был скаймастер, летающего в ночи. Словно силуэты из гофрированной бумаги на фоне зловещего света, оранжевого заката, сейчас скрытого расходящимися тучами». «Я перевернулась!» — мысленно завопил он. И Бичкрафт попытался катиться. Левое крыло высекло сноп искр из ближайшей к терминалу рулёжной дорожки. И от него отвалился кончик, закрутившийся волчком и улетевший в кусты, где от температуры трения слегка задымилась трава. А потом самолёт остановился. И единственными звуками оставались лишь атмосферный треск по радио шипение воды, вливающейся из разбитых бутылок на ковёр пассажирского салона, и возбуждённый стук сердца самого Дейса. Отстегнув привязной ремень, он устремился к герметичному люку, ещё не успев осознать, что жив. Случившееся потом он помнил совершенно отчётливо. Но с того момента, когда Бичкрафт остановился на рулёжной дорожке, развернувшись хвостом к Лиру и накренившись на бок, И до того, когда от терминала донеслись первые крики, он помнил лишь то, что полез назад, за камерой. Он не мог покинуть самолёт без камеры. Ближе этого Никона у Диза не было ничего, даже жены. Он купил его в ломбарде в Толедо, 17 лет, и с тех пор с ним не расставался. Он докупал объективы, но корпус оставался тем же, И единственными происходившими с ним изменениями были добавлявшиеся во время работы случайные царапины и вмятины. Никон находился в кармане за сиденьем, Достав его оттуда и осмотрев, он убедился, что камера в порядке. Повесил фотоаппарат на шею и склонился над люком. Открыв люк, он спрыгнул, пошатнулся, чуть не упал, поймав камеру прежде, чем она упала на бетон. Послышался ещё один раскат грома, Но на этот раз это был только раскат, далёкий и не страшный. Его лица коснулся ветерок, подобный ласковой нежной руке, но ниже пояса было ощущение ледяного холода. Дис поморщился. То, как он обмочил штаны, когда его Бич и Пьемонт чуть не столкнулись, в публикацию тоже не войдёт. Потом от терминала донёсся тонкий, пронзительный крик, крик боли и ужаса. Гдис словно получил пощечину. Он пришёл в себя. Он снова сосредоточился на своей цели. Он взглянул на часы. Часы не работали. Или сломались от сотрясения, или просто остановились. Они представляли собой забавную древность, которую надо было заводить. А он забыл, когда делал это в последний раз. Закат уже наступил. Чертовски темно, верно. Но из-за грозовых туч, скопившихся в районе аэропорта, трудно определить время. «Так закат наступил?» Послышался ещё один крик. Нет, не крик, виск. И звук разбивающегося стекла. Дис решил, что закат уже не имеет значения. Он побежал, едва осознавая, что запасные баки генератора ещё горят, и в воздухе пахнет бензином. Он попытался ускориться, но, казалось, он бежит по песку. Терминал приближался, но не слишком быстро, недостаточно быстро. «Не надо! Пожалуйста! Не надо! О, нет! Ради бога!» Этот крик, становившийся всё громче и громче, внезапно прервался страшным, нечеловеческим воем. Тем не менее, в нём было что-то человеческое. И это, наверное, и было самым страшным. В неровном свете аварийных ламп, установленных по углам терминала, Дис увидел, как нечто тёмное и вращающееся разбило ещё одно стекло в стене терминала, обращённой в сторону стоянки. Та стена почти полностью состояла из стекла и вылетела наружу. Оно с глухим звуком ударилось о бетон, перекатилось, и Дис увидел, что это человек. Гроза откатывалась дальше, но молнии по-прежнему вспыхивали то там, то тут. И когда Дис, задыхаясь, добежал до стоянки, он наконец увидел самолёт, летающего в ночи, с крупно выбеденным на хвосте номером n 101 бл Боковые цифры казались чёрными при таком освещении, хотя он знал, что они красные. Но это, так или иначе, не имело значения. Камера была заряжена чувствительной чёрно-белой плёнкой и снабжена автоматической вспышкой, которая срабатывала лишь при недостаточном освещении. Багажный отсек «Скаймастера» был распахнут, как рот у покойника. Под ним лежала большая куча земли, в которой что-то копошилось и ползало, Заметив это, Дис присмотрелся и остановился. Теперь душа его была наполнена не только страхом, но и дикой, бьющей через край радостью. «Как хорошо, что всё так вышло!» «Да», — подумал он, — «но не называй это удачей, не смей называть это удачей, не называй это даже чутьём». «Верно. Не надежда на удачу заставляла его торчать в том паршивом отеле с громакающим кондиционером, не чутьё, не только чутье заставляло его часами висеть на телефоне, обзванивать занюханные аэропорты и снова и снова называть номер летающего в ночи. Это был чисто репортерский инстинкт, который, наконец, начал приносить отдачу. И не просто отдачу. Он сорвал банк, добрался до Эльдорадо, добился сказочной удачи. Остановившись, Перед зёбом багажного отсека он попытался поднять камеру. Чуть не придушил себя ремнём, выругался, распутал ремень, навёл. От терминала донёсся ещё один крик. На этот раз крик женщины или ребёнка. Дис почти не обратил на это внимания. У него мелькнула мысль, что там идёт бойня. Затем промелькнуло, что эта бойня лишь украсит сюжет. А потом обе эти мысли пропали, когда он быстро делал три снимка «Сесны» стараясь, чтобы в кадр попал и распахнутый багажный отсек и хвостовой номер. Только жужжала моторная приставка. Дис побежал дальше. Вылетело ещё одно стекло. Снова раздался глухой удар, когда на бетон вылетело ещё одно тело, напоминавшее тряпичную куклу, залитую под завязку тёмной густой жидкостью вроде сиропа от кашля. Всмотревшись, Дис увидел неясное движение — Нечто развивающееся, что могло быть плащом. Но он находился ещё слишком далеко, чтобы определить точно. Он повернулся. Сделал ещё два снимка самолёта, чтобы уже наверняка. Распакнутый багажный отсек и куча земли на отпечатке будут смотреться сильно и неопровержимо. Резко развернувшись, он побежал к терминалу. Мысль о том, что он не вооружён ничем, кроме старенького Никона, не приходила ему в голову. Он остановился в 10 ярдах. Здесь было три трупа: двое взрослых мужчина и женщина, и один, который мог принадлежать или женщине небольшого роста, или девочке лет 13. Определить было трудно, поскольку голова отсутствовала. Дисс навел фотоаппарат и быстро снял шесть кадров, сопровождавшихся белым светом вспышки и повизгиванием моторной приставки. Со счета он не сбивался. Он зарядил плёнку на 36 кадров отснял 11. Оставалось 25. В глубоких карманах его штанов плёнка ещё была, и это замечательно. Если у него будет возможность перезарядить. Но на это никогда не стоит рассчитывать. В подобном случае надо хватать всё, что успеешь. Это банкет, где есть надо быстро. Дис подошёл к терминалу и распахнул дверь. Он думал, что повидал в жизни уже всё, но ничего подобного он никогда не видел. Никогда. «Сколько?» — возопил его рассудок. «Сколько народу ты положил? 6, Восемь? Может, десяток?» Он не мог определить. Летающий в ночи превратил небольшой, уютный терминал в живодёрню. Повсюду были разбросаны тела и части тел. Дис увидел ступню в чёрной туфле, сфотографировал её. «Разорванный торс» — сфотографировал. Здесь был ещё живой человек в замасленном комбинезоне, и на мгновение у него промелькнула дикая мысль, что это чудо-механик Эзра из аэропорта Кэмберленда. Но этот парень не просто высел, он уже завершил этот процесс. Лицо его рассекала широкая рана от лба до подбородка. Нос у него разошёлся наполовинки, и у Диза промелькнуло безумное сравнение с разрезанной поджаренной сосиской которую собираются вложить в булку». Дис сфотографировал. И вдруг, неожиданно, что-то внутри его взбунтовалось и возопило «Хватит!» повелительным голосом, на который нельзя было не обращать внимания, не говоря уж о том, чтобы просто отмахнуться. «Хватит! Остановись! Всё кончено!» Он увидел нарисованную на стене стрелу, под которой была надпись «Туалеты». Дис помчался в указанном направлении с болтающейся на шее камерой. Первый же попавшийся по пути туалет оказался мужским, но даже если бы это была уборная для инопланетян, его это не волновало. Он рыдал сильными, резкими, хриплыми всклипами. Он едва осознавал тот факт, что эти звуки исходили от него. Он не плакал уже много лет, с детства. Вломившись в дверь, он заскользил как лыжник, почти потеряв равновесие и ухватился за край второго в ряду умывальника. Он склонился над ним, и всё оклынуло из него густым, вонючим потоком, от которого брызги отлетали и ему в лицо, и попадали коричневыми сгустками на зеркало. Он унюхал в своей блевотине цыплёнка по-креольски, которого ел, сидя за телефоном в номере мотеля. Это было как раз до того, как он напал на жилу и помчался к своему самолёту и его вырвало снова со скрипучим звуком работающей с перегрузкой машины, готовой пойти в разнос. «Господи!» — подумал он. «Господи Иисусе! Это не человек! Это не может быть человеком!» И тут он услышал этот звук. Это был звук, который он слышал не меньше тысячи раз, звук, столь обыденный в жизни любого американца. Но сейчас этот звук наполнил его ужасом, и непреодолимым страхом, выходящим за пределы его опыта и воображения. Это был звук мочи, льющийся в писсуар. Но хотя он и видел все три писсуара в забрызганное блевотины зеркала, он не видел никого рядом хоть с одним из них. Дис подумал, вампиры не отража Потом он увидел красноватую жидкость, стекающую по фарфору среднего писсуара. Увидел, как она стекает по фарфору, Увидел, как она, закручиваясь, стекает в расположенные в геометрическом порядке отверстия на дне. В воздухе не было струи. Он видел её, лишь когда она касалась мёртвого фарфора. Только тогда она становилась видимой. Он застыл. Он стоял, не отрывая рук от края раковины, ощущая ртом, горлом, носом и гортанью насыщенный запах и вкус цыплёнка по-креольски и наблюдал за невероятным, но и прозаическим одновременно действием у себя за спиной. «Я наблюдаю», — смутно промелькнуло у него. «Как мочится вампир!» Казалось, это происходит бесконечно. кровавая моча ударяется о фарфор, становится видимой и, закручиваясь, стекает в отверстие. Дис стоял, уперевшись руками о раковину, в которую его вырвало, уставившись на отражение в зеркале и чувствовал себя застывшей шестерёнкой огромной остановившейся машины. «Я почти наверняка покойник», — подумал он. В зеркале он увидел, как хромированная ручка опустилась сама по себе. Зашумела вода. Дис услышал шорох и хлопанье и понимал, что это плач, как понимал и то, что стоит ему обернуться, как он может вычеркнуть слова «почти наверняка», из последней мысли. Он остался на месте, судорожно сжимая края раковины. Прямо из-за спины раздался низкий, не имеющий возраста голос. Обладатель голоса находился так близко, что Дис ощущал его холодное дыхание у себя на шее. — Вы преследовали меня, — произнёс не имеющий возраста голос. Дис застонал. — Да, — сказал не имеющий возраста голос. Словно Дис ему возразил. «Я знаю вас, как видите. Я знаю о вас всё. А теперь слушайте внимательно, мой любознательный друг. Потому что я говорю это только один раз. Не преследуйте меня больше». Дис снова издал стон, напоминающий собачий скулёж, обмочив штаны в очередной раз. «Откройте камеру», — велел не имеющий возраста голос. «Моя плёнка!» — скричал внутренний голос Диза. «Моя плёнка! Всё, что у меня есть! Всё, что есть! Мои снимки!» И ещё один отрывистый, напоминающий звук крыльев летучей мыши и хлопок плаща. Хоть Диз ничего и не видел, но чувствовал, что летающий в ночи придвинулся ещё ближе. «Быстро!» «Плёнка! Не всё, что у него есть. Ещё есть жизнь, какая не есть». Ему представилось, как он поворачивается и видит то, чего не показывает и не может показать зеркало. Видит летающего в ночи, своего умалишенного приятеля, невероятного вида существо забрызганного кровью, ошмётками плоти и пучками вырванных волос. Он представил, как щёлкает кадр за кадром, пока гудит моторная приставка, но ничего этого не будет. Совершенно ничего» потому что сфотографировать их тоже нельзя. «Так вы существуете!» — прохрепел он, не шевелясь, прикипев пальцами к краю раковины. «Как и вы!» — проскрежетал, не имеющий возраста, голос. И сейчас Дис ощутил в его дыхании запах древних гробниц и закрытых склепов. «Пока, по крайней мере. Это ваш последний шанс, мой любознательный претендент на роль биографа. Откройте камеру!» Или это сделаю я. Дис открыл Никон почти онемевшими, негнущимися пальцами. Его помертвевшее лицо обдало воздухом, словно мимо него пронеслись лезвия брит. На мгновение перед его глазами промелькнула длинная белая рука со следами крови. Он увидел неровные ногти, забившиеся под них грязью. Потом плёнка отделилась от камеры и размоталась. Ещё один отрывистый хлопок. Ещё один золовонный выдох. На мгновение он решил, что летающий в ночи всё равно его убьёт. Потом он увидел в зеркале, как дверь туалета открылась сама по себе. «Я ему не нужен», — подумал Дис. «Должно быть, сегодня он очень неплохо поел». Его тут же вырвало, на этот раз прямо на отражение собственного лица. Дверь со вздохом закрылась на пневматическом амортизаторе. Дис оставался там, где стоял ещё минуты три. Оставался, пока звук приближающихся сирен не стал доноситься чуть ли не с крыши терминала. Оставался, пока не услышал чихание и рёв двигателя самолёта. Двигателя. Cessna Skymaster 337. Почти без сомнений. Потом он вышел из туалета на негнутшихся ногах, врезался в стену коридора, оттолкнулся и двинулся обратно в терминал поскользнувшись в луже крови, он чуть не упал. «Стоять, мистер!» — крикнул полицейский сзади от него. «Стоять на месте! Только шевельнитесь, я вас пристрелю!» Дис даже не обернулся. «Пресса, полицейская морда!» — произнёс он, держа в одной руке камеру, в другой — удостоверение. Он подошёл к одному из разбитых окон, всё ещё волоча за собой, свисающую из камеры коричневым серпантином засвеченную плёнку и встал возле него, наблюдая, как Сесна разгоняется по пятой полосе. На мгновение она мелькнула чёрным силуэтом на фоне пылающего генератора и баков, силуэтом, напоминающим летучую мышь, а потом поднялась в воздух и пропала из виду. А полицейский довольно сильно пропечатал дизы к стене, так, что у него из носа пошла кровь, но он не обращал на это внимания. Как не обращал внимания вообще ни на что, А когда рыдания снова стали рваться из его груди, он закрыл глаза, продолжая видеть, как кровавая моча летающего в ночи ударяется о фарфор, становится видимой и, закручиваясь, стекает об отверстие. Ему казалось, что эта картина будет у него перед глазами вечно.